Хамфри и Фрэнк Брайерс сидели вдвоем в кабинете по убийству. Хамфри пересказал не только суть разговора в опере, но и все сообщенные Кейт подробности, какие мог припомнить. Брайерс слушал с обычным вниманием. — Пожалуй, это уже больше похоже на правду, — сказал он и добавил, вновь становясь энергичным полицейским. — Ваша Кейт умеет допрашивать куда лучше вас, мой мальчик. Вы слишком уж джентльмен, вот в чем ваша слабость. На этот раз Хамфри не выдержал, да он же провел допросов куда больше, чем Брайерс, и некоторые останутся засекреченными еще тридцать лет. Брайерс улыбнулся самой дружеской своей улыбкой. «Не спорю, в тамошних ваших тонкостях вы, может быть, и сильны, но с этим Мейсоном вы ведь не справились, а Кейт расколола бы его в одну минуту. Про воскресную ночь она узнала правду, я не сомневаюсь, а вот узнала ли она правду еще о чем-нибудь?» Он помолчал. «Но если узнала, то мы почти у цели. Вы понимаете, про что я говорю?» «Думаю, что да. Другого ничего быть не может», — сказал Брайерс и, не дождавшись от Хамфри ответа, добавил. «Конечно, не исключено, что эта проклятая девчонка опять нас путает. Но, во всяком случае, имеет смысл вызвать ее сюда. Раз в запасе, есть кое-какие козыри». Сьюзен вызвали... Пригласили, как они выразились, в полицейский участок. И не на один допрос, а на два. Вел их сам Брайерс, посадив с собой Леонарда Бейла. Они решили, что достаточно высокие чины могут произвести на нее впечатление. Впрочем, Кейт могла бы объяснить им, что для Сьюзен все мужчины одинаковы, независимо от возраста и любых других различий. Первый допрос длился несколько часов. Главным образом из-за того, что Сьюзен говорила чрезвычайно охотно. Слова текли у нее с языка без запинки и словно бы совсем бездумно. Ни с чем подобным Брайерсу сталкиваться еще не приходилось. Она держалась очень мило и всячески старалась помочь, — сухо заметил Брайерс, когда позже рассказывал Хамфри про этот допрос. Она не жаловалась, что ее так долго задерживают. Она не пожелала, чтобы присутствовал ее адвокат. — Конечно, адвокат был ей ни к чему, — сказал Брайерс, — ведь она способна в любой момент сочинить что-нибудь новое. Не моргнув и глазом, она сообщила, что в прежних своих показаниях, по-видимому, спутала даты. Нет, она не провела эту ночь с лордом Лоусби, ее нынешним мужем. И вполне возможно, что ее действительно могли видеть в проходном дворе. Собственно говоря, она, пожалуй, и в самом деле была там. Зачем? А там живет один ее приятель, бывший ее любовник, — и он часто предоставлял ей свою квартиру на субботу и воскресенье. Иногда она бывала там в Слоузбе. Разумеется, приводить мужчину домой на Итонскую площадь не слишком удобно. Она обязана была думать о положении отца. И там всегда толкутся репортеры. Вот почему эта квартира иногда очень ее выручала. Вот да, она и потом ею пользовалась, то есть до свадьбы. Почему она ждала во дворе? Думал, что бывший любовник, возможно, вернется домой. Они не виделись довольно давно, и она вдруг по нему соскучилась. На вопрос, часто ли она возобновляет отношения с бывшими любовниками, она с невинным удивлением ответила, «Конечно!» Она почти всегда сохраняет с ними дружбу. Ей нравится любовь на дружеской основе. И когда все позади, бывает очень приятно снова побыть вместе. Перед вторым допросом оперативники навелись справки. Выяснилось, что про квартиру она сказала полную правду. Не в первый раз она неожиданно вплетала правду, сплошную ложь. Как уже говорил Брайерс, это отнюдь не облегчало им работу. Хозяин квартиры был установлен, богатый молодой бездельник, который иногда играл в оркестре. Да, он часто предоставлял квартиру в распоряжении Сьюзен. Да, два-три года назад она была его любовницей. Да, иногда они теперь встречаются. Нет, в ту субботу его в Лондоне не было но Сьюзен иногда приходила, не договорившись, в расчете, что он случайно окажется дома. Они отложили второй допрос на неделю, а тогда Брайерс без предисловий прямо перешел в нападение. — Мы не верим, что в тот вечер вы ждали Энгуса. Мы знаем, что вы думали увидеться с лордом Лоузби. — Вовсе нет. Если хотите знать, у нас с ним вышло небольшое недоразумение. Она произнесла это чопорное слово со всей скромностью. Кейт, хорошо знакомая с настоящим ее лексиконом, навсмешливо фыркнула бы. «Мы знаем, что вы его разыскивали. Вы звонили к нему в штаб и решили, что он, возможно, у бабушки. Вот так. И довольно сочинять истории». Она поглядела на него невинными глазами. «Пожалуй, я бессознательно не исключала, что могу с ним случайно встретиться, почти бессознательно, ведь хорошо было бы помириться. «Ну, вы представляете, как это бывает?» «Не уверен. Мы, кроме того, знаем, где вы провели следующую ночь». «Правда?» — она скромно опустила глаза. «Мне так нужно было поговорить с каким-нибудь другом. Уж это-то вы можете понять. Я совсем измучилась из-за Лоузби, боялась, что он меня разлюбил, и хотела поговорить об этом с кем-то, кто выслушал бы меня сочувственно». «Поговорить?» «Да, поговорить», — повторила она твердо. Брайерс хотел было добиться более прямого ответа, но передумал. Он знал правду, она знала, что он знает. И достаточно. Они с Бейлом обрушили на нее град вопросов. Конечно, она заходила в дом леди Эшбрук в тот вечер. Сколько времени? В проходном дворе? Конечно, она заходила в дом. Чтобы справиться о Лоузби, так? Все эти вопросы ей уже задавались по нескольку раз во время прошлых допросов. И ничего нового они не выяснили. Конкретные факты, которые они ей предъявили, должны были бы ее сбить. Но на этот раз она не стала придумывать очередную историю, а говорила очень мало. Сказала просто, что в дом не входила, и готова была повторять это без конца. Сбить ее не удавалось. Брайерс был склонен поверить, что сбивать ее, собственно, не с чего. Так, впрочем, он думал уже с тех пор, как получил сведения о Кейт. При любом допросе, как могли бы они ей объяснить, как мог бы объяснить ей Хамфри, разумнее всего говорить как можно меньше. Это относится и к самым опытным, и к самым искушенным людям. До сих пор ее ответы вполне подошли бы в качестве примеров для руководства, как вести себя на допросах. Но затем она снова принялась болтать. Брайерс уже собирался кончить, не рассчитывая узнать от нее что-нибудь еще, Он с самого начала ничего особенного не ожидал, и в целом был скорее доволен. Чтобы поставить какую-то точку, он в заключение спросил, где и как они живут с мужем. Спросил он это без особого интереса, поскольку им все было уже известно из допросов в Лоузбе. Его секретно прикомандировали к Министерству обороны. Они сняли удобный дом на Редно-Рок, довольно близко от этого полицейского участка. Жить так на его жалование они не могли бы, и он деловито и откровенно сообщил, что Том Теркелл выплачивает им ежемесячное содержание. И теперь Брайер сказал без всякой задней мысли даже добродушно. «Вы недурно устроились, а? Приятно иметь богатого отца, не правда ли?» Сьюзен не поскупилась на выражение дочерней привязанности и благодарности. «Ах, папочка для меня никогда ничего не жалел. Как я себя помню, он исполнял все мои желания». Она добавила рассудительно, даже с упреком. «Боюсь, это не всегда шло мне на пользу». «Возможно, возможно. В Бейли была сильна отцовская жилка. Он всегда говорил, что будет заботиться обо мне, и когда я выйду замуж. Он очень хотел, чтобы я вышел замуж. По-моему, он за меня боялся. И внушал мне, что неважно, будет ли мой муж богат или нет, лишь бы я была счастлива. У нас самих денег достаточно». Конечно, папочка не хотел, чтобы на мне женились из-за денег. Он надеялся, что я выберу порядочного человека. Вполне естественно. Лоузби его, в общем-то, устроил. Он знал, что Лоузби жил довольно широко, но считал, что Лоузби принесет преданное иного рода. Это его собственные слова. Не знаю, рассчитывал ли он, что у Лоузби будет какой-то свой доход. Она продолжала болтать. А оказалось, что есть... Как правило, одеваюсь я не за счет папочки. На этом не дает деньги Лоузби, когда получает что-нибудь от контролера. Бейлу уже приходилось слышать это слово. Резко, для него почти грубо, он перебил ее. — Что вы сказали? — Ничего, сама не знает, так болтает чепуху. — Вы говорили о контролере. — Нас это интересует, — сказал Брайер, вновь с большим нажимом. — Очень интересует. Мы довольно много знаем об этой операции, так что договаривайте. Кто такой контролер?» Она взяла себя в руки почти мгновенно и сказала небрежно с безмятежной улыбкой. «Просто семейная шутка, когда деньги словно с неба падают. По-моему, началось это еще со старой леди Эшбук. Лоузби называл ее так в тех случаях, когда она вдруг дарила ему деньги, и больше, чем он ожидал. «Вы это сейчас выдумали?» «Мне очень жаль, выслушивать подобное не слишком приятно, не правда ли?» «Кто такой контролер?» «Понятия не имею». Тон Брайерса стал злым. «Вы способны хоть раз сказать правду?» «Я и сейчас говорю правду». «Вы говорите, — вступил Бейл более мягко, — что ваш муж иногда откуда-то получает деньги. Но откуда — вам неизвестно. И в таких случаях вы употребляете слово «контролер», верно?» И вам хотелось бы, чтобы мы этому поверили. — Вот именно? — Конечно, вы знаете, кто он, — сказал Брайерс, или во всяком случае догадываетесь. — Просто удивляюсь и только, — ответила она, глядя на него ясными глазами. — Вы утверждаете, что и ваш муж не знает. — Ну и он удивляется. Каким-то образом это, конечно, устроила старуха, но точно он ничего не знает. — Если вы этому верите то чему угодно поверите. — А вы далеко не дура. Ваш муж получает большие суммы. — Не очень большие, — кротко поправила Сьюзен. — Он получает денежные суммы, и вы представления не имеете, откуда они берутся. Она поглядела на него с оскорбленным видом. — По-моему, жене не следует вмешиваться в финансовые дела мужа. По-моему, жене это не пристало. Она доконала их обоих. Брайерс стал еще злее, Бейл холоднее. Допрос затягивался. С полной невозмутимостью и выдержкой она плела новые кружева объяснений, но главной позиции не сдавала. Она точно не знает, кто такой контролер и откуда поступают деньги. Лоузби тоже не знает. Да, у них есть свои предположения. Они часто это обсуждали. Семейная тайна. И с их точки зрения довольно приятная. В конце концов, Брайерс сказал, что на него достаточно». Когда сотрудница проводила Сьюзен, у Брайерса на этой вежливости уже не хватило, он посмотрел на Бейла и вскрыл новую пачку сигарет. — Черт, — сказал он, — легче вырвать десять зубов. — Да уж, — коротко ответил Бэйл. — Она считает, что жене не пристало интересоваться финансовыми делами мужа. Господи помилуй. По ее мнению, жене пристало только прыгать из одной постели в другую. Бейл, в жизни которого было больше женщин, чем в жизни его начальника, смотрел на вещи более снисходительно. «Интересно, что из нее со временем выйдет?» — заметил он. «Нет, вы когда-нибудь видели такую лгунью? И ведь даже без всякой реальной цели, насколько я могу судить, из одного эстетического удовольствия черт бы ее побрал!» Мало-помалу Брайерс остыл. «Вот что любопытно», — произнес он задумчиво, — «если бы она не перекладывала красок, если бы придерживалась сути без лишних завитушек, вы бы чему-нибудь поверили?» «Не знаю. И я не знаю», — сказал Брайерс. Бейл задумался. «Но если эта парочка не знает точно, кто такой контролер, то выходит, что они чисты. Разве что нынешняя наша версия неверна с начала до конца, правильно?» «Правильно». Эта шлюшка слишком пережала. Если они не знают, вы способны этому поверить, то она могла бы сказать нам всю непрекрашенную правду, и мы бы их обоих погладили по головке, хотя уж этого они меньше всего заслуживают. Затем, мгновенно перейдя к делу, он распорядился, чтобы Бейл послал двух человек еще раз допросить Лоузби, немедленно, прежде чем эта парочка успеет посвящаться. Если они действительно сообщники, то говорить по телефону не станет что вполне разумно добавил Брайерс с жесткой гримасой. После короткого инструктажа, Флемсон с оперативником из отдела по борьбе с мошенничеством отправились на Уайт-Холл перехватить Лоузби, когда он выйдет из своего учреждения. Все было сделано очень тихо и тактично, просто трое знакомых случайно встретились на улице в промозглый ноябрьский вечер. Лоузби гостеприимно пригласил их в один из своих клубов на Пел-Мелл. Брайерс и Бейл ждали в участке, где к ним теперь присоединился Шинглер. Ни он, ни Бейл еще ни разу не видели Брайерса таким усталым. Он почти все время молчал, не вмешиваясь в их разговор. Бейл послал за бутербродами и за еще одной бутылкой виски. Они с Шинглером ели, а Брайерс курил и выпил несколько рюмок. Флемсон с оперативником вернулись только через два с половиной часа. Не успели они войти, как Брайерс спросил. — Ну? Оперативник по фамилии Стин был человеком старше Флемсона и, главное, лучше умел облекать мысли в слова, а потому говорил в основном он. По-моему, все в порядке. Похоже, что вы правы. Показания Сьюзен в основном подтверждались. Лоузби держался с обычной непринужденностью. Он вовсе не скрывал, что получал денежные подарки. Да, банкноты в подарок. Никто его прежде просто и прямо о них не спрашивал, иначе он тоже ответил бы просто и прямо. Пока была жива леди Эшбрук, такие же подарки он получал от нее. Ему кажется, он упоминал, что получал от нее небольшую помощь, и был склонен думать, что этот посмертный подарок она приготовила для него, вместо того, чтобы завещать ему какую-то сумму. «Готов поставить что угодно, он все знал», — сказал Стин. «Но признается, разве что под пыткой». «Да, деньги действительно были» пунктовых банкнотах и поступали из неизвестного источника. И вот тут они перешли к контролеру. Существует ли такое лицо? Лозби был склонен думать, что существует. — Склонен думать, сукин сын, — сказал Флемсон. — Знает он, и все тут. — Я склонен думать, — передразнил Стин весело, как человек, отлично справившийся с поручным ему заданием. — Что он знает, кто это? Сам он прямо ни в чем не участвовал. Это только испортило бы дело. Но он знает, кто проворачивал операции здесь. Скорее всего, в суде он этого доказать не смог бы. Но в любом случае, в суд он обращаться не станет. Стин отпил виски. Он, правда, дал понять, что был предупрежден кем-то, кого не хочет называть или не может вспомнить. Кем-то, кто знал, что в определенный срок какие-то деньги будут присланы. Кем-то, кому Лиди Эшбрук доверяла в денежных делах. Вот все, что мы сумели выжить из капитана Лоузби, но похоже на вашего человека. — Все подходит, — сказал Шинглер. — Не вижу никого другого, — ответил Бэйл. Брайер встрепенулся, словно преисполняясь энергией, словно ему сделали переливание крови. — Господи боже ты мой, — воскликнул он, — какие мы все были идиоты! Надо было сразу сообразить, как только проклюнулись эти деньги. «Нельзя сказать, что мы особенно блеснули, верно?» «Нельзя же все время блистать!» — это сказал Шинглер, возможно, стараясь угодить начальству. «Не знаю, как вы, ребята, а я все еще не вижу причины. Почему он это сделал?» «Готового ответа мне не нужно». Он выселся над столом, хотя в росте уступал почти всем остальным. «Ладно, забудем», — перебил он сам себя. «Получилось. Хоть мы и не заслуживаем этого, но получилось». За пределами их зачарованного круга Стин заметил. «Я скажу одно. Доказать это вам будет, ох, как трудно!» «Согласен», — сказал Бейл. «Не исключено», — сказал Флемсон. Они расслабились. Бутылка пошла по кругу. Брайерс больше пить не стал, но он заражал остальных энергией. «Докажем», — сказал он. «Самое трудное позади. Конечно, докажем». На следующее утро Брайерс вошел в гостиную Хамфри и с неожиданной церемонностью осведомился о его здоровье. Хамфри, улыбаясь, потому что это было совершенно не в духе их отношений, ответил, что оно не хуже и не лучше, чем обычно. Брайерс улыбнулся в ответ как человек, которого поймали на глупой напыщенности, и сказал, — У меня есть, что вам сообщить. — Важное. — Смотря для кого. — Вам, я думаю, будет интересно. Но ничего для вас неожиданного. — Значит, вы уверены? Давайте я вам расскажу. По неистребимой старой привычке Хамфри предложил пойти погулять. Он чувствовал себя спокойнее, выслушивая секретные сообщения на открытом воздухе. Было ветреное осеннее утро. Атлантическая погода, сильный западный ветер. И пока они шли в сторону Пимлико, его порывы заглушали слова, относили их в сторону. В более скептическом настроении Хамфри мог бы подумать, что избыточные меры безопасности причиняют иногда много неудобств и приносят мало пользы. «Все подбирается одно к одному», — говорил Брайерс. «Что подбирается?» — крикнул в ответ Хамфри. «Все то, о чем я вам говорил, и кое-что сверх того». В наступившем затишье он сказал негромко и категорично. «Конечно, доктор», — и добавил. «Ведь вы пришли к тому же, верно?» Я знал, что вы движетесь в этом направлении. У вас есть сомнения? Трудно поверить. Почему? Ну что его толкнуло? Возможно, со временем узнаем. Настороженность иногда заставляет верить всему, а иногда не верить ничему. Умозрительное заключение — зыбкая опора. Фрэнк Брайерс перечислял аргументы, приводя ситуацию в плоскость логики и здравого смысла. С обычной для него прозрачной ясностью он резюмировал все, что им было теперь известно о действиях Обрайна. «Учтите», — сказал Брайерс, возвращенный в самых темных протестантских предрассудках, — «этот чертов попист из всей операции для себя ничего не извлекал. Но хитрый же был сукин сын, да чего красиво. Видные члены общества с полным доверием полагаются друг на друга, лишь бы оттягать грош у налогового управления». Он продолжал уже спокойно и даже благодушно. Проделать все это можно было только на доверии. О Брайан умел заглядывать вперед. Когда они с леди Эшбрук состарились, им понадобился посредник. На лоузбе она, по-видимому, не согласилась. Либо хотела его полностью оградить, либо считала слишком легкомысленным. Но у нее был человек, на которого она полагалась в других своих денежных махинациях. Ее доктор Перриман. Он ведь уже сбывал ее фунтовые бумажки. Вы же помните? Она знала, что он тоже недолюбливает платить налоги. Она знала, что он умеет молчать. Из всех, кто ее окружал, только с ним она говорила о деньгах. Вот это наиболее веское из ваших доказательств. Нам следовало сделать из этого вывода еще тогда. Но когда мы докопались до Абрайена и контролера, все встало на свои места, продолжал Прайерс. Нам известно, что, по крайней мере, один раз он встречался с Обрайном. Когда старик еще приезжал в Лондон, доктор выполнил одно его поручение. Они шли по Белгрейф-роуд в сторону Темзы. Разговор на время оборвался. Ветер гремел, свистел, хлопал, вершины деревьев качались, сгибались, сбрасывали последние листья. Брайерс приводил свои доводы в систему. Хамфри думал, что сейчас особенно важно сохранять беспристрастное суждение. «Да», — сказал Брайерс, — «мы не знаем, почему он это сделал. Но все остальное вполне согласуется между собой. У него был доступ в дом, более свободный, чем у остальных. Он незаурядный человек, вы сами это говорили. Есть старое доброе правило, помните, мы с вами его уже вспоминали, в такого рода делах ищи незаурядность». Он все время сохранял редкостное хладнокровие. Вы меньше меня знаете, уголовных преступников. Когда мы с ним говорили, он сохранял хладнокровие, как ни один преступник из тех, кого мне доводилось видеть. Теперь они шли по набережной в сторону Милбенка, и ветер бил и толкал их в спину. Брайерс сказал дружески, почти просительно. — Но! — Не упирайтесь, Хамфри. Признайте, что мы докопались до сути, это же так. «Не буду спорить», — сказал Хамфри тоже дружески, но неопределенно. Потом Хамфри добавил «так, словно они вновь работали над одним делом». «Но веских улик ведь нет». «Если мы не сумеем сломить его». «А вы сумеете?» Но Брайер сказал, что на это Хамфри может ответить не хуже его самого, а может быть и лучше. Не успел Хамфри вернуться домой после этой прогулки по набережной, как затрещал телефон, звонил Брайерс. Он говорил осторожно, намеками, но смысл был ясен никому не передавать то, что он сказал, положение критическое, ни в коем случае ничего никому не говорить, без всяких исключений. Хамфри почувствовал раздражение: неужели Брайерс думает, что прожитая жизнь ничему его не научила? Но еще больше он был раздражен, а вернее обижен, потому что это было недвусмысленное предупреждение ничего не говорить Кейт. Когда он был у них в гостях, Брайерс прямо сказал, что у него нет секретов от жены. Стоит ли за этим предупреждением просто профессиональная недоверчивость? Хамфри и сердился, и испытывал тягостную раздвоенность. Его поставили в ложное положение, ради чего? В Кейт он уверен как в самом себе. «Следовательно, у него по отношению к ней есть определенные обязательства, и он мучился из-за того, что его обязательства противоречат друг другу». А Кейт, тем временем приглашая гостей на задуманный обед, тревожилась из-за Хамфри. Радость не заглушала подозрений и только делала ее более чуткой. Она еще не дошла до того, чтобы жалеть себя, но теперь по ночам, оставаясь одна... Ловила себя на трезвые ядовитые мысли, что ей всегда не везло в жизнь. Вот и опять. Когда она как будто нашла счастье с Хамфри, верить этому ей не следует. Что-то случилось. Но что? Она думала, что хорошо его понимает. Но после того, как он с такой неохотой позволил, чтобы она устроила для него обед, они почти не виделись. Она искала и не находила объяснения. Неужели он уже охладевает к ней? Раза два она почти отгадала правду, но отмахнулась от нее. Она вспомнила, как совсем недавно, лежа рядом с ним, счастливая, сказала с полным убеждением. «Любовь не бывает без доверия, правда?» Хамфри тоже счастливый ответил с насмешливой любящей улыбкой. «Еще как бывает. Например, мне пришлось так любить. Но ничего хорошего сказать о такой любви не могу. Ну, нам она, слава богу, не нужна, нам повезло». Очень повезло, спасибо тебе. И вот теперь она чем-то все испортила. И зачем только ей вздумалось устраивать этот обед? Но ведь мысль казалась такой удачной. Она рассчитывала просто, как нечто само собой разумеющееся, показать, что принадлежит ему, что они теперь вместе. Но она не могла и не хотела винить себя. Собственно говоря, любовь не лишила ее бойцовского духа. И она винила Хамфри. Не все время, не в самые тревожные минуты, но все-таки довольно часто она думала, что он ведет себя как ребенок. Да, это он виноват. Тем не менее, когда наступил назначенный день, она встретила его со страхом. Она буквально вынудила себя отправиться к Хамфре пораньше, но к большому ее облегчению он встретил ее в столовой нежной и как будто вполне спокойной. Он сосредоточенно понюхал бутылку с вином. Кроме нас, тут, конечно, никто не обратит внимания, что он пьет, — сказал он, — словно обед был самый обычный. Но почему бы нам не угостить себя? Они поднялись в гостиную. Первым приехал Лурия, за ним Перриманы и Селия. Кейт стала еще легче на душе. Хамфри превратился в радушного хозяина и держался естественно и приветливо. Что бы там ни было, никто из них ни о чем не догадывается. И она сама, если бы не знала твердо, наверное, ничего не заподозрила бы. Хотя нет, она же воспринимает мельчайшие оттенки его настроения. Пожалуй, ей не стоило так удивляться или чувствовать такое облегчение. Она ведь не была с ним знакома в те дни, когда он постоянно подчинялся строжайшей самодисциплине. Тогда значение имело только цель, а чувства в счет не шли. И о выражении их речи быть не могло.